Мокрый снег. В такое время дня здесь редко кто бывает. Бармен занят своими делами за стойкой, протирает фужеры и стаканы, готовясь к вечернему наплыву народа. Но сейчас здесь никого нет, только он один. На столе это утренняя газета, купленная в метро, в которую он так и не удосужился заглянуть. Зачем ее вообще купил? Так, от нечего делать. Она никогда не была пунктуальной, опаздывает уже на полчаса. Но она придет, придёт, он-то знает. Он мелкими глотками подтягивает свой двойной эспрессо. Может, заказать чего-нибудь покрепче? Нет, пить сегодня нет настроения. За окном мелкий дождь вперемешку со снегом, на дороге слякоть. Сыро и зябко. Промозглая погода. Но в баре тепло и уютно. На противоположной стороне улицы вывеска. От дождя дешевая реклама набухла, угол ее отклеился от щита. Ветер треплет мокрую бумагу. Как уныло. Хорошо, что бармен не стал включать музыку. Музыка как-то неуместна. Лучше посидеть в тишине. Как это он раньше не заходил сюда? Здесь вполне чисто и приятно. Немного теплоты и покоя. Вот что нужно человеку. Толстое оконное стекло надёжно защищает его от непогоды и городского шума. Он подумал: "За этим стеклом и в мягком свете спотов я, наверное, сейчас выгляжу как рыба в аквариуме". Она его сразу увидела, села за столик. "Извини, что я тебя вытащила сюда в выходной день. Хочу вместе всё обсудить. Тебе что-нибудь заказать? Как ты думаешь, не будет ли это слишком, если в такую рань закажу бокал вина?" Как хочешь. Хорошо, тогда мне мартини с водкой. Бармен принёс мартини, аккуратно поставил перед ней. Не хочешь выпить чего-нибудь со мной? Нет, не хочется. Раньше тебе нравился мартини. Сегодня не хочу. А ты осунулся, небритый, глаза красные. Ты много пьёшь и работаешь. Она протянула руку, пытаясь пальцами провести по его заросшей щеке. Он остановил ее, отклонив голову назад. Не надо. Ты хотела, чтобы мы о чем то переговорили, не так ли? Полагаю, мои вещи могут пока побыть у тебя. Надо во всем разобраться, насколько это все серьезно. Ты не возражаешь? Ты хочешь сказать, что еще думаешь вернуться? Дорогой, ты же знаешь, как я тебя люблю. Я тебя всегда любила. Не думаю, что после всего случившегося дерьма я смогу жить с тобой. Правда, я тебя всегда любила. Ты об этом знаешь. Все эти годы твои проблемы с новыми инвесторами никак не повлияли на мое... на наше решение. Все твои слова в прошедшем времени. Мерзавец, ты мне не веришь? Но я не лукавлю. Я тебя всегда любила и сейчас тоже, по-своему. Интересно. Мне даже любопытно. Не будь таким жестоким. Я запуталась. Не знаю, как я теперь буду без На ее глазах навернулись слезы. Она достала из сумочки носовой платок. "Ну скажи, в чем я виновата? Прекрати, ради бога. Ты же знаешь, я ненавижу, когда ты плачешь. А разве я виноват, что ты Он старался подыскать правильное слово, но такое слово никак не находилось. У тебя и на работе театр, и дома. Ты не ошибся. Мы действительно познакомились с современники. Я долго не хотела тебе говорить про это, все держала в тайне. У тебя это неплохо получалось. Я всегда считала, что ты достаточно интеллигентный, понимающий человек. Дело зашло слишком далеко. Я не могу это дальше скрывать от тебя, притворяться и обманывать. Только не пытайся разыгрывать благородство. Как ты жесток. Если бы ты бросила меня и ушла к другому мужчине, к сопернику, я бы еще как-то понял. Пусть даже не согласился бы, но понял. В этой же ситуации У меня даже в голове такое не укладывается. Ты, наверное, думаешь, я извращенка? Я этого не говорил, ты сама так сказала. Я знаю, ты меня осуждаешь. Уже нет. Просто не могу все переварить. Впрочем, мы живем в странные времена, и мне в этой жизни не все понятно. Прости меня за все. У нее снова появились слезы. Мне пора идти. Ты куда? спросила она. Нам не по пути, сказал он. Он оставил ее допивать мартини, а сам, расплатившись барменом, взял пальто, свою скрипку, видавшем виды футляре и вышел на улицу. Подняв воротник и застегнув верхнюю пуговицу, пошел по пустынной улице, мимо промокших витрин и вывесок. Если вы подумали, что он украдкой смахнул слезу, вы ошибаетесь. Просто мокрый снег слепит глаза. И... Ветер усиливается. Выругался он и прибавил шагу.